Глава 18 «Ребенок!» — повторил Кайли, спиная камень по дорожке. «Ребенок!» — скривился. «Это же ор! Грязные пеленки и сюсюкающие родственники!» «Нет, мать будет в восторге!» Она уже давно намекала, что ждет внука, но нельзя же целиком отдать ей ребенка на воспитание. Или можно?» – замер, оценивая перспективу. «Скажем, у него работа с утра до вечера, у Дальяры тоже. Уж работы он ее обеспечит, так что твою же!» – потряс ушибленной ногой. «Не получится. Женщины крайне чувствительны к подобным вещам» материнский инстинкт называется, и что-то подсказывало Кайлису, что Дальяра станет отличной матерью. За принца воздушников вон не побоялась вступиться и против третьего пойти. Героическая женщина. Теперь его женщина. Непривычно это и странно. Кайлис и раньше помогал девушкам, особенно симпатичным, давал деньги, обеспечивал работой. Ему нравилось, когда на него смотрели с благодарностью и восхищением. Правда, благодарность рано или поздно заканчивалась одним и тем же, брошенным в сердцах. Кабелина ты проклятая!» Но жениться... С другой стороны, брак женщины женщиной без дара будет еще большим испытанием. Это как сладкоежке иметь под рукой килограмм конфет и не иметь возможности их съесть. Все начинается с мелочей. Убедить жену не тащиться на скучный прием, не приглашать раздражающую подругу. Капелька внушения, и можно наслаждаться спокойствием дома. Семейная жизнь становится идеальной. Жена готовит лишь любимые блюда, принимает нужных ему гостей, не позволяет своей матери задерживаться надолго с визитом, Менталистика – великая сила и великое искушение. Потому менталисты предпочитают жениться на своих. Меньше шансов, что жена превратится в послушную куклу. Но встречались вас асмосе козлы, верящие, что манипулировать женой с даром – это нормально. Более того, даже полезно, мол, опасный дар под контролем. Но если у женщины оказывается не только сильный дар, но еще и свободолюбивый характер – Тогда муж получал вместо любви супруги дикую ненависть к себе. А если у жены хватало сил на побег, то она устраивалась на работу в академию. И ведь не побоялась даже чужие документы использовать. Кайлис подумал, хватило бы у него самого решимости избежать в подобных обстоятельствах. Обмануть слуг, родню, еще и выдать себя за другого человека – Впрочем, бегать от проблем – это как раз его метод. Он, задрав голову, посмотрел на небо. Весна была в самом разгаре. Еще немного, и свалится жара. Но пока запах мокрой земли будоражил, ударяя в голову и заставляя мечтать о чем-то большем, чем пустая холодная постель. Высокое, прозрачное небо, какое бывает лишь в горах, утягивало за собой, и Кайлис застыл, погружаясь в мысли каким мужем будет он сам, начнет ли манипулировать женой, принуждать, каким станет отцом. Ему повезло с семьей, его отец был из королевской ветви, неплохой уровень ментального дара, и выбор пал на женщину с сильным даром. Были ли проблемы у родителей? Кайлис не знал, не мог припомнить, чтобы они ссорились. Запомнилось иное, мать всегда знала, что происходит с отцом. «Прощайте измены», — вздохнул Кайлис, помахал облачку и почему-то не расстроился. Может, потому что надоели меняющиеся в постели женщины и захотелось чего-то более глубокого, чтобы не пытались после бурной ночи вспомнить его имя и знали, какие блюда он любит, какие цвета в одежде предпочитает и от чего придет в восторг, получив подарок. «Семья!» Протянул он, продолжая улыбаться. Жаль только, что медовый месяц получится коротким. Ребенок не даст насладиться друг другом. Прям пожиратель романтики какой-то. А Кайлису хотелось, чтоб любили лишь его одного. Ну ладно, еще кроликов, девочек, работу. Да, список получается большим. И Кайлис махнул рукой. Ребенку он всегда найдет место в своей жизни. Остальное малое. Убедить поучаствовать в процессе Дальяру. Жизненный опыт подсказывал, что подойти прямо с таким предложением будет не самым удачным вариантом, особенно к замужней женщине, сбежавшей от мужа и с легкостью выдававшей себя за вдову. Кайлис не сомневался в силе своего обаяния. На один раз уломать он ее точно сможет. Но вот долгосрочная перспектива напрягала. Кайлис знал, как опасны бывают утренние приступы совести. И не предпочтет ли будущее супруга удариться в бега, не испугается ли своего второго шанса, пусть и такого замечательного и во всех планах выдающегося. Менталистика – это, в первую очередь, эмоции. И главным врагом здесь становятся личные страхи. Кайлису не хотелось, чтобы жена видела в нем отражение чудовища, которым был ее первый муж. «Терпение, мой друг!» – Кайлис поднял на руки вернувшегося с прогулки кролика, огладил длинные уши. «И скоро у тебя появится хозяйка, у которой ты тоже можешь клянчить корм!» – щелкнул пальцами. «Идея!» – и он с кроликом на руках зашагал корпусу факультета. Беллара Далья рассмотрела на него с подозрением. «Вы хотите отдать мне своего красноглаза?» Спросила потрясенно. «Вы же с ним не расстаетесь!» Протянула руку, нерешительно коснулась пальцами белой шорстки «Кроль, умница!» Довольно зажмурил глазки, подставляя башку. Кайлис ощутил себя очень умным и старым интриганом. «Доверь женщине самое ценное, что у тебя есть, и она станет доверять тебе». «Вне зависимости от принятого решения, вам надо учиться», – проговорил он мягко. Женщина насторожилась. «Вы отправите меня обратно?» – спросила, одергивая руку и делая шаг назад, точно готовилась сбежать. «Знаете, я считал себя главной занозой для короны, но вам удалось меня обойти», – подмигнул ей Кайлис. Леди чуточку расслабилась, но смотрела настороженно. «Ваш муж не последний человек в асмосе, не скрою. Избавиться от него будет непросто. Убийство решит все проблемы, если вы не против статуса вдовы». «Вы шутите?» — вскинула брови Дальяра. «Ни капли», — мотнул головой Кайлис. «Но найти киллера здесь не так просто, как в другом мире. Да и третий с меня не спустит глаз». «Киллера?» — не поняла Беллара Дальяра. Не обращайте внимания на земные словечки. Раз с убийством не получается, остается развод. Просто так вас не отпустят, лишь замуж за кого-то достойного. На него посмотрели с интересом, но просто интерес его не устраивал. Как и необходимость выйти замуж, чтобы спастись от мужа. Занудно? Да. К сожалению, я вам не подхожу. Давным-давно я дал себе обещание... «Никаких браков по договоренности!» И Кайлис с улыбкой вручил Дальяре кролика. «Все, наживка заброшена!» «Он не хочет на мне жениться!» Громкие всхлипывания вперемешку с рыданиями обозначили степень безутешного горя. Юля вздохнула. Составить компанию в распитии не позволяло собственное положение, а на трезвую голову ситуация не проникло глубоко в сердце. «Так плюнь на него!» посоветовала Юля, оглядывая новую знакомую. С помощницей декана раньше они виделись мельком. Ближе удалось познакомиться в лазарете, куда Юля заглянула проведать виновника переполоха. Две встревоженные женщины легко сошлись на почве беспокойства. «Майра такая шебутная! Огонь, не ребенок!» И не говорите, мои мне тоже не просто даются. А шестой, где какая заварушка, он всегда в центре, даже если обещает просто в сторонке постоять. У вас такой замечательный сын, я вижу, как он заботится о Майре. Вы тоже молодец, не испугались воздушников? С деканом! И губы помощницы тронула мечтательная улыбка. Мне ничего не страшно, он такой... Юля оценила степень восхищения в глазах на шесть из пяти и вздохнула. Как бы тактичнее намекнуть, что Кайлис точно бабочка, дарит любовь, но только на один день, максимум на два, а дальше танцующий походкой, расточая улыбки по разбитым сердцам и ни малейших угрызений совести. Он искренне полюбил, заскучал, разлюбил, и никакой фальши в отношениях. Впрочем, деканство заставило его повзрослеть настолько, что Юля порой и не узнавала друга. В его глазах теперь жил иной огонь – учеба, девочки, кролики. «Кстати, а почему именно кролики?» – спросила его однажды. «Почему не кошки, не собаки?» «Все просто. Мозг кошки плохо поддается воздействию, я проверял», – авторитетно заявил Кайлис. «Неделю потом царапины заживали, а собака...» Слишком легко. Минимум сопротивления тоже не очень хорошо. Кролики же. На земле глупые, но при этом их мозг достаточно гибок, чтобы не просто воспринимать ментальные команды, а еще и развиваться. У меня были отличные результаты с крысами и воронами, но их облик не подошел. Животное должно стать не просто тренажером для девочек. Его задача научить хозяина с заботой относиться к тому, на ком тренируешься. Мы начинаем с кроликов, а заканчиваем людьми. «Еще вина?» – спросила Юля. Дальяра благодарно кивнула, шмыгнула носом, поспешно сделала глоток, закашлялась. Юля похлопала ее по спине. Подумала, что лечить вином разбитое сердце – то еще средство. Но ничего другого в голову не приходит. Дальяра разоглянула на факультет с просьбой. «Вы ж давно знаете Кайлиса, расскажите мне о нем». Слово за слово, откровение за откровением, подстегнутая гормонами сопереживания и чувство справедливости, боль обманутые женщины. Юля вспомнила то, что считала давно забытым, своего первого мужа. Сейчас она не стала бы рыдать о его уходе, а она бы ему что-нибудь подпалила. Тут же не просто домашнее насилие. На ум приходит дед Майры, а годами взращиваемое принуждение женского населения. И куда смотрит третий? Разозлилась. «Почему невозможен развод?» – спросила. Дальяра вздохнула. «Он менталист», – сказала, будто это проясняет все. Юля вздернула брови. До сего дня она тесно общалась лишь с одним профессиональным менталистом – Кайлисом и не видела в нем ничего страшного. Ну да, немного пугает, порой напоминает маньяка. И друг из него, примерно как из крокодила, когда сытый, милейший парень, а голодает, лучше не подходи. «И я!» – уже тише, – добавила девушка. «Ага», – кивнула своим мыслям Юля и посмотрела на гостью другими глазами. «Мой дар под контролем нужно держать», Еле слышно прошелестело гостья. «Угу!» – скривилась Юля. «Враг государства, опасный элемент, прям такой страшный, что жуть берет». Знакомо это. Но почему прошло мимо неё С чего она решила, что случай с Майерой – исключение? Сейчас. Система, которую еще и корона покрывает. Рука сама потянулась вызвать третьего, но Юля передумала. Что она услышит? Сожаление? Ничего личного, просто так надо. Наслушалась уже, когда оказалась в этом мире. Аж тошнит. Прислушалась к себе. Задышала чаще. Фух, отпустила. Стабилизирующий контур? Спросила. Дальяра покачала головой. Не в этом случае. Он для стихи годится. Ну и для выправления растущего дара. А мой уже сформировался. Ну да, это огонь может вырваться хочет того владелец или нет, а что дальше с менталистом, который пожелал внушить товарищам поделиться с ним добром. Клятва вроде как ограничивает и защищает общество от произвола, но в народе упорно ходят слухи, что вода везде дырочку найдет. Так и менталист может клятву обойти, не без причины, видимо. Да, и как птичник еще не потребовал держать всех менталистов в наручниках? Видно, выгодно иметь под рукой парочку внушителей. И пока между выгодой и страхом побеждает выгода. Он хочет, чтобы я училась. Вздох, взгляд с поволокой, ладонь на сердце. А ты? Конечно, хочу. Если б я могла здесь остаться, стать такой, как вы. Зависть в глазах, смешанная с восторгом. Для этого нужна поддержка сильного плеча. Общество, стихия, корона диктовали свои условия. Но станет ли Кайли с таким плечом? Ничего не получится, протяжный вздох. Он меня не любит. Юля сочувственно подлила вина. И не женится на мне. Слушай, а зачем тебе выходить за него? На Юлю посмотрели снисходительно и напомнили. Я ж менталист. — Замкнутый круг какой-то, — рассердилась Юля. — Развестись можно, но лишь для того, чтобы выйти замуж за другого. И это просвещенное общество смахивает на замаскированное рабство. Даже родственное покровительство не оформить, ибо мало желающих брать такую ответственность на себя. — Из чего такая срочность? В кабинет запыхавшись влетела третья принцесса, сбросила полушубок. «Учти, я ради тебя совещание отменила!» «В какой кой-то веке отпустила своих пораньше!» Отмахнулась Юля. Поднялась со стула и с улыбкой обняла Сафрану. «Ты их еще пожалей!» Усмехнулась подруга. Осмотрелась, заметила сидящую в обнику с бокалом Дальяру. Удивилась. «Это кто?» «Это наша проблема. Точнее, проблема у нее. Надо помочь заставить одного придурка дать развод». Сафрана пожала плечами и ответила, разминая кисти. «Да как пепел раздуть!» «Я менталист!» Тоном страдающего лебедя напомнила Дальяра и громко икнула. Сафрана помрачнела, призналась. «Проблема!» – потребовала. «Бокал мне! На сухую такой план точно не пойдет!» Как давно они покинули Академию? Со злой тревогой спросил Фильярк у безмолвных. «И почему вы их отпустили без сопровождения?» «Так с ними отправилась леди Сафрана и ее охрана. Нам сказали, что их будет достаточно...» «Да», — Фильярк повернулся к бледному брату. «Жирква!» — выругался тот, подтверждая опасения четвертого. «Моим парням они сказали ровно наоборот. Развели как детей!» — сплюнул Фильярк. — И где нам теперь их искать? Браслет тыжон не отвечали. Харт поднял бокал со стола, принюхался. — Начнем с того, с кем они пили. Выяснили быстро. — Кайлис! — скрипнул зубами Фильярк. Огнем чую его рук дело. Замутил что-то со своей помощницей и втянул наших. — Зато теперь мы знаем, где их искать. — ухмыльнулся Харт. Фильярк нахмурился, мотнул головой. Не настолько же они, одна беременная и двое, с вином вместо мозгов. Именно, кивнул брат, именно настолько. Найдем лорда Фиарского, найдем и наших жен. Кайлиса придется взять с собой. Он уже в курсе ситуации, а мне не хочется посвящать в проблему кого-то еще. И меня беспокоит время, на которое они нас опережают поделился он со вздохом. Кайлиса притащили в кабинет Ассары на руках, скрутив, чтоб не рыпался. Свежа была еще обида за воздушников, которым безмолвные так и не смогли набить морды. Декан шипел, плевался и ругался незнакомыми словами, так что Харт сделал знак, чтоб путы не ослабляли. Кайлис так и выслушал новости, связанным. Уже потом, потирая руки, он быстро обследовал кабинет. «По крайней мере, у них хватило ума забрать все учебные амулеты, которые я сделал для женского факультета, а там парочка очень интересных вариантов есть», — заявил он. Харт посмотрел на него с надеждой. «Я помогу», — улыбнулся Кайлис. «Но с условием ты дашь мне возможность набить морду тому уроду». Харт сплюнул, выругался и нехотя кивнул. Следы в городе обнаружились быстро. «Я уж хотел закрываться», – жаловался хозяин местной службы закона. «А тут они! вальжгасов у порога бросили. Вон, я их на дворе привязал. Потребовали немедленно составить им договор развод причем без имен. А это нарушение. Да и документ должен быть составлен в присутствии обоих супругов. Таковы правила. Я ж не могу его оформить. Вдруг муж против». Муж точно против, подумал фельярк. Похоже, придется вводить слепой развод в Асмосе. Специально для таких вот случаев. Это проще, чем ловить супругу, которую в очередной раз понесет восстанавливать справедливость. Не так уж много семей с обоюдным ментальным даром в Асмосе, чтобы не взять их под контроль. Так они мне начали угрожать, пугать ответственностью и какой-то там дес, дус. «Дискриминации!» — выговорил он с трудом незнакомое слово, пожаловался. «Проклятие какое-то!» «Проклятие!» — кивнул Харт, бросив взгляд на Фильярга. «Я же говорил! Причем для всех мужчин сразу!» Страсть какие!» — хозяин осенил себя охраняющим знаком. «Правильно я сделал, что договор им отдал! У меня как раз заготовка была!» правильно подтвердил фильярк, доставая кошелек и передавая его в руки хозяину. Это за беспокойство. Мужчина взвесил монеты на руке, расплылся в довольной улыбке. «Ну что вы, какое беспокойство? Если вам нужны еще бланки!» Оба высочества глянули так, что остаток фразы застрял в глотке хозяина, и он поспешно пробормотал. «Огонь знает, что может случиться!» Гости покинули лавку, не попрощавшись. Весенний ветер нес тепло. Море выглядело заманчиво ласковым. Бархатилась на закате, уютно перекатывая волны. Искрилась, пуская блики, подсадящимся за горизонтом солнцем. Но Юля знала, что до настоящего тепла еще не меньше месяца. А потом пикники на берегу, возня детей в песке, купания. Дворец четвертого Таарата, в отличие от своего третьего собрата, был удачно расположен на берегу. Между зданием и морем лежал лишь обширный парк. С недавних пор часть побережья выделили под крылатого гостя. Драга объедался до состояния бочонка с крыльями. И Юля, озабоченная тем, что пережравшая халявные рыбы ящерица в один прекрасный день не сможет взлететь, Решила дать Калкалусу стимул для тренировок. Пришлось слугам тащить на побережье экран и проектор с аккумулятором. Ради простоты экран держали в руках, пока Юля демонстрировала заинтересованному ящеру, как носятся в воздухе металлические птицы другого мира. «У них не гнутся крылья, и хвост не поворачивает!» – рокотал в голове ворчливый голос Драга. «Зато...» «Подкрылки есть, двигатель и обтекаемый силуэт», – возражала Юля. Она подозревала, что все фигуры пилотажа знакомы к Алкалосу, но ей было важно пнуть чешуйчатый зад и заставить летать. Мол, смотри, даже неживые машины могут, а ты разлегся на берегу, точно на диване, и не встаешь. После просмотра апатия Драга действительно пошла на убыль. А одним днём Калкалос устроил настоящее шоу над крышей дворца. Мертвая петля сменяла бочку, бочка – кобру. Драго чертил восьмерки в воздухе, держа в лапах что-то похожее на крупное ведро, из которого валил белый дым. А проходя пик фигуры, он выплевывал длинную струю пламени, подняв шоу на новый уровень. Четвертый впечатлился, сказав, что Драга стоит позвать на праздник огня в столицу. колкала с величественно согласился. И вот сегодня ему предстояло сыграть роль страховочного элемента, потому они и вышли порталом рядом с его лёжкой на берегу. «Ты приманка!» невежливо ткнула пальцем в сторону Дальяры Сафрана. «Приманиваешь, а мы потом его!» И она прокрутила кулаки, демонстрируя, как они скрутят лорда. «Может, не надо?» – испуганно спросила приманка. «Ты хочешь, чтобы мы за ним по всему асмосу гонялись?» – вскинула брови Юля. «Много чести!» – фыркнула Сафрана. «И не боись! За нами, как за огнем!» «Точно!» – кивнула Юля. «Как за каменной стеной! Твой муж...» «Каким бы идиотом он ни был, не станет ссориться с королевской семьей и причинять нам вред. Так что снимай маскировку, пускай кровь, короче, действуй, мы ждем». И они накинули тот самый плащ, который был конфискован у детей на празднике зимы. Приманка же должна выглядеть приманкой, то есть одинокой фигурой на берегу. Калкалос залег неподалеку за скалами. Помогать он согласился лишь ради любимой личинки. Вмешиваться в дела кожаных двуногих ему не хотелось. «Она испугается, точно говорю!» Горячий шепот Сафраны опалил ухо, и Юля чуть отодвинулась. «Полицу колоть побоится! Вот огонь! По ладони полоснула! Смотри, как потекло! Сейчас маскировку снимет! Уже, наверное, сняла!» – продолжала комментировать Сафрана. «О, порталы рядом открывают!» Надеюсь, это не наши мужья. Но это были не мужья. На песок шагнул высокий мужчина с длинными и практически белыми волосами. Юля назвала бы его красавчиком, но внешность портила высокомерное выражение холеной морды. Вы все черви у меня под ногами. Надоело бегать дорогая, снисходительно поинтересовался гость. Стало горячо. Юля вопросительно подняла брови. Сафрана мучительно покраснев, спешно брала огонь под контроль. «Прости!» – выдохнула покаянно. «У меня пара папашек таких есть. Всегда мечтали им что-нибудь поджечь». А как этого увидела? Не сдержалась. Мужчина что-то почувствовал, покрутил головой, и Юля понадеялась, что маскирующие амулеты Кайлиса работают как надо. «Я хочу... Нет, требую развода!» Громко, отвлекая внимание на себя, крикнула жертва домашнего террора. «Прямо в лоб!» – одобрила Сафрана. «Дурочка!» – фыркнул лорд, крадучись, подходя ближе. «Даже если я тебе его дам, король не одобрит. Кто за тебя поручится?» «Например, я!» – разнеслось по пляжу. Лорд крутанулся, встречаясь с новым лицом. Юля выругалась, Сафрана поддержала. «Нас засекли. Не вовремя. Все веселье испортили. Сматываемся. И бросим. Кайлис справится, но давай убедимся, а потом двигаем направо. Там вход в подземный тоннель есть». «Кайлис?» — искренне удивился лорд Фиарский. «Что ты здесь делаешь? Пришел какую-нибудь гадость сотворить?» «Это ты любил творить гадости в ливгане А мои шутки дарили людям радость, пусть и не всем. А здесь я потому как любовник твоей жены. И напрямую заинтересован в вашем разводе. Улыбаясь, оповестил рогоносца Кайлис. то, что ты любовник, я легко поверю. Не стал спорить лорд Фиарский, бросив уничтожающий взгляд на супругу. А вот в то, что заинтересован в разводе. — Нет. — Зачем она тебе? — Дальяров. Кайлис внезапно рухнул на колени, сунул руку за пазуху, достал брачный браслет. — Прости, что долго скрывал свои чувства, но ты — огонек моего сердца. — Что ты несешь? — прошипел гневно лорд, но на него не обратили внимания. Далья разочарованно уставилась на Кайлиса. — Жизнь без тебя мрачна, как день без солнца. Лишь встретив тебя, я понял, кого искал все эти годы. — Ты сошел с ума! — зарычал лорд. — Признаваться в любви замужней женщине? Дальяра, не верь этому проходимцу! Он за каждой юбкой волочился в академии! — Зато теперь я нашел свою единственную! — воскликнул Кайлис, добавляя. — Клянусь, что никогда тебя не обижу! как и не стану ни к чему принуждать. Более того, я готов открыть свой разум, чтоб ты поняла искренность моих чувств. Чё ж, Дальяра, скажи хоть слово. Я, женщина смущенно потупилась. Не знаю, господин декан, но если вы искренне... И она подняла на него полный слез взгляд. Кайлис прищурился, понимающий кивнул встал с колен, подошел и взял ее за руку, под протестующий вопль лорда, а потом произошло сразу несколько вещей. Кайлис покачнулся, Дальяра вскрикнула, а на пляже сразу стало тесно. — Лорд Фиарский, вы арестованы за применение силы без разрешения властей. Вы посмели нанести ментальный удар по лорду Кайлису. Кайлис вытер кровь, хлынувшую из носа, чуть отодвинул прижавшуюся к нему Дальяру, подошел к окруженному безмолвными лорду и с чувством мрачного удовлетворения двинул того кулаком в скулу. «Это за подлый удар на открытие!» — пояснил. «Ты меня спровоцировал!» — заорал тот, но тут же заткнулся от наложенных на него пут. Я согласовал с отцом. Вперед выступил Харт, и он подтвердил, что жена преступника имеет право единолично отказаться от брака с ним. поэтому Лорд Фиарский и леди Фиарская решением короны вы разведены. Так-так, прозвучало у Юли над головой, и она испуганно ойкнула. И что мы тут делаем со злым весельем, поинтересовался муж. Г -г Гуляем, проговорила Юля, скидывая ставший ненужным плащ. Их оглядели неодобрительным взглядом. Рядом Появлялись из воздуха безмолвные и отукаризные в их глазах у Юли запоздала шевельнулась совесть. Вот кого они точно кинули, так это охрану. И теперь как пить дать? Ее посадят. Нет, не под замок, но охрану усилят еще и по шее дадут парням за потерю бдительности. Неудобно, да. Рядом тяжело вздохнула Сафрана. Ее посетили те же мысли. Еще скажи, что прогулки полезны для здоровья, язвительно хмыкнул фильярк. Возвел глаза к небу и произнес, ни к кому не обращаясь. А я еще удивляюсь, почему мои дети сбегают из дома. Упрек был незаслужен, и Юля недовольно поджала губы, но рядом было слишком много народу, чтобы указывать мужу на нетактичность. Вот после, вечером в спальне они обсудят, кто ответственен за непоседливый и любопытный характер детей. Фильярк в детстве тоже паенькой не был. Свекровь любила пооткровенничать за бокалом мартини. И титул лучшего меча в империи просто так не получишь. На одних тренировочных боях нужного опыта не заработать. Так что оба родителя – огонь, и нечего в ее сторону кивать. Там Юля посмотрела в сторону пляжа все хорошо. Фильярк сузил глаза, кивнул безмолвным. Те понятливо оставили их вдвоем, утащив под вопли. «Это произвол! Не смейте трогать! Я королю пожалуюсь! Юля, я с тобой свяжусь!» Леди Сафрану. Четвертый помолчал. Юля тоже не спешила лезть вперед с оправданиями. Муж вспыхивал быстро, а под огонь можно было натворить такое, что обоим потом стыдно будет «Они, правда, все такие!» Юля помолчала, подбирая слова. «Уроды! Что дед Майер и что муж Дальяры! Но Кайлис же не такой!» Фильярк с усмешкой подтвердил. «Такого, как Кайлис, больше нигде нет. Его мать удивительная женщина. Она многое ему дала, настолько много, что даже Лавгана не смогла это испортить. Хотя очень старалась». Даже диплом не вручила, когда поняла, что огонь не удержать. Да, Фильярк покачал головой. Кому сказать, что у нас декан без диплома? Главное, что с мозгами у него все в порядке, возразила Юля, думая о том, что грех для столь неординарной особы просиживать дома старость, когда у них факультет без специалистов. Так, бумажка, всем известно, что он закончил обучение. Но в перспективе это может стать проблемой. Потер подбородок фильярк. Надо будет обсудить с братьями, что тут можно сделать. А Левгана... Он поморщился. Ты бы слышала, что там они вещают об избранности студентов и в какие сложные ловушки заманивают. Говорят о свободе, а требуют неукоснительно соблюдать лишь собственные правила. Ставят авторитет преподавателей высшей семьи и родины, принижают значение стихий, издеваются, называя нас «серыми дикарями». Так и получается, что наши курсанты выходят из стен их академии совершенно другими людьми. — С промытыми мозгами, — кивнула Юля. — Да, ты права. Как и в том, что нельзя оставлять этих женщин без поддержки. Мы дали свободу выбора остальным, но менталисты все еще под давлением дара. Без хорошего образования, без уверенности, что никто не станет проблемой для Асмоса, мы не сможем позволить им жить без присмотра. Сейчас у нас два варианта. Либо за них отвечает семья, где муж – обученный менталист, либо они идут служить короне. Третий хоть и неохотно, но берет женщин с даром к себе. Однако не всем подходит эта работа, так что без гарантии Академии нам не обойтись, если мы хотим дать женщинам хоть какую-то свободу. — Дальяра? — спросила обеспокоенная Юля. — Исключительно ради того, чтобы ты снова не наделала глупостей. Нахмурился муж. Она в безопасности, разведена и отдана под опеку Кайлисов. Пусть дальше сам с ней разбирается. А ты, моя дорогая, в глазах мужа заиграли опасные огоньки. Дашь клятву, что никакого больше героизма. Если себя не жалеешь, пожалей меня и детей. Ты не можешь рисковать собой.